Живого ли с брани плачевной, сына восхитив, поставлю в земле плодоносной ликийский, или уже под рукою потрокла смирю Сарпедона. Быстро вещала в ответ Волоокая гера богиня Мрачный кранион, Какие слова ты, могучий вещаешь? Смертного мужа из древлю, уже обреченного року, ты освободить совершенно от смерти печальный желаешь. — Волю твори, но не все олимпийцы ее мы одобрим. Слово иное рекуя, и в сердце его сохранитый. ты. Ежели сам невредимого в дом ты пошлешь с Арпидона, помни, быть может, бессмертный, как ты, и другой возжелает сына любезного в дом удалить от погибельной брани. Многие ратуют здесь пред великим прямовым градом,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 чествуя сына героя, которого втрое холмистый, должен Патрокл умертвить далеко от отчизны любезной. Оба героя сошлись, наступая один на другого. Первый ударил Патрокл, и копьем поразил Фраземела мужа, который отважнейший был Сарпедонов служитель В нижнее чревое его поразил он, и крепость разрушил. Царь Сарпидон нападает второй, но сверкающий дротик мимо летит, и коня у Патрокла пронзает, Педасов правая рама, конь захрипел, испуская дыхание, грянулся с ревом во прах, и могучая жизнь отлетела. Два остальных раскочились, Ярем затрещал, и бразды их спутались вместе, когда пристижной повалился на землю. Горю сему, Автомедон пособие быстро находит. Меч свой при бедре из долголезвенный вырвав, бросился он и отсек припряжного немало немедля. В коне другие спрямились и стали подровные ровные вожжи.